Часть 1. Готовимся к инвестированию Прежде чем задумываться о покупке акций, необходимо четко уяснить, насколько вы верите в корпоративную Америку. Нужны ли вам вложения в акции, на какой результат вы рассчитываете, на какой срок собираетесь вкладывать деньги и как будете реагировать на неожиданные значительные падения цен. Лучше заранее сформулировать свои цели и прояснить установки, действительно ли я считаю, что акции более рискованы, чем облигации. Нерешительный и недостаточно уверенный в себе человек – потенциальная жертва рынка. Он теряет надежду и благоразумие в самый неподходящий момент и продает акции себе в убыток. Личная подготовка, помимо знаний и умения анализировать информацию, вот что отличает успешного инвестора от хронического неудачника – В конечном счете, ни фондовый рынок и ни компании определяют судьбу инвестора, а он сам. Глава первая. Рождение инвестора. Врожденного умения правильно выбирать акции для инвестирования не бывает. Хотя желающих списать свои промахи на некие наследственные изъяны, хватает, и многие верят в существование прирожденных инвесторов. Мой собственный пример опровергает это. Над моей колыбелью не было бегущей строки с котировками, и я не пробовал на зуб страницы с биржевыми сводками, демонстрируя талант подобно Пеле, который, наверное, в этом возрасте уже бил по мячу. Насколько мне известно, мой отец стоял на ступеньках роддома в ожидании моего появления на свет и не бегал ежеминутно, чтобы справиться о курсе акций General Motors. А моя мать не донимала принимающих рода вопросами о дивидендах ATT. В день моего рождения, 19 января 1944 года, Доу Джоунс упал и снижался всю неделю, пока я находился в роддоме. Тогда я не мог знать, что это было первое проявление закона Линча, который гласит, «Успехи Линча негативно сказываются на состоянии рынка». Последний раз это подтвердилось летом 1987 года, после заключения договора на издание этой книги, которую я расцениваю как профессиональное достижение. Рынок потерял тысячу пунктов за два месяца. Мне следует дважды подумать, прежде чем продать права на создание фильма. Большинство моих родственников не доверяли фондовому рынку и на то имелись веские причины. Моя мать была самой младшей из семи детей в семье, так что мои тети и дяди были уже взрослыми людьми к началу Великой Депрессии и не понаслышке знали о биржевом крахе 1929 года. В нашей семье никто даже не заикался об акциях. Единственным, кто однажды связался с акциями, был мой дед Джин Гриффин, вложивший деньги в Ситис Сервис. Как крайне консервативный инвестор он выбрал Ситис Сервис в уверенности, что компания занимается водоснабжением. Когда же во время поездки в Нью-Йорк выяснилось, что это нефтяная компания, он немедленно продал акции. С тех пор акции Ситис Сервис выросли в цене в 50 раз. Недоверие к акциям преобладало в Америке на протяжении 1950-х и 1960-х годов. Хотя рынок за это время вырос в три раза, а затем еще удвоился. Именно те годы моего детства, а вовсе не минувшие 1980-е, были величайшим в истории периодом роста акций. Но мои дядья говорили о них так, словно речь шла о грязных закулисных играх. «Никогда не связывайся с рынком», – предупреждали они, – «это слишком рискованно, ты потеряешь все». С позиции сегодняшнего дня я понимаю, что на фондовом рынке 1950-х годов риск потерять все деньги был гораздо ниже, чем до этого периода или после него. А еще я понимаю, что поведение рынков предсказать трудно, и что мелкие инвесторы имеют обыкновение впадать в пессимизм или оптимизм именно в тот момент, когда этого делать не следует. Практика вложения средств в растущие акции и ухода с рынка, когда акции дешевеют, обречена на провал. Мой отец, предприимчивый человек и бывший преподаватель математики, стал самым молодым старшим аудитором фирмы Джон Хэнкок. Когда мне было 7 лет, у него обнаружилась опухоль мозга, и через 3 года он умер. После его кончины моей матери пришлось поступить на работу в компанию Ladlow Manufacturing, которую позднее проглотила Tyco Labs. Желая хоть как-то помочь ей, я решил найти работу с неполной занятостью. В 11 лет мне удалось стать кади мальчиком, который носит мячи и клюшки для игроков в гольф. Это произошло 7 июля 1955 года, в день, когда Доу Джонс упал с 467 до 460 пунктов. Для 11-летнего подростка, который уже открыл для себя гольф, подносить игрокам мячи и клюшки было пределом мечтаний. Мне платили за то, что я ходил по полю для гольфа. За полдня я получал больше, чем мальчишки на доставке газет за 7 дней работы. Что могло быть лучше? И еще в школе я начал осознавать не столь явные, но важные преимущества работы в гольф-клубе, особенно в таком эксклюзивном заведении, как Брейберн, в пригороде Бостона. Моими клиентами были президенты и директора крупных корпораций. Жилет, Полароид и, самое главное, fidelity Помогая Джорджу Салливану отыскать мяч, я помогал себе в поиске места работы. Я был не единственным кадди, которые поняли, что кратчайший путь в совет директоров проходит через раздевалки клубов вроде Брейберн. Если вы хотите приобщиться к секретам фондового рынка, то лучшим местом для этого после гольф-клуба может быть только торговый зал крупной биржи. После каждого удачного удара члены клуба начинаются с особым пылом расписывать свои успехи в инвестировании. Бывало, что за один раунд я пять раз подсказывал, как лучше ударить, а взамен получал пять рассказов о рыночной тактике и стратегии. Хотя мне нечего было инвестировать, рассказы о чужих успехах заставили меня усомниться в правильности позиции моей семьи которая считала фондовый рынок местом, где деньги только теряют. Как оказалось, многие из моих клиентов, наоборот, зарабатывают на фондовом рынке, и их удачи порой благоприятно отражались на состоянии моего кармана. Кадди быстро начинает делить игроков на касты. На вершине – полубоги, редкое явление. Отличный игрок в гольф, замечательный человек, щедрые чаевые. Далее средненькие игроки и средненькие чаевые. А на самом дне – неприкасаемые. Бездарные игроки с отвратительным характером и жалкими чаевыми. Чаще всего мне доставались средненькие игроки. Но если бы пришлось выбирать между плохой игрой со щедрыми чаевыми и удачной игрой с мизерными чаевыми, я отдал бы предпочтение первому. Работа в качестве кадди укрепила мое убеждение в том, что иметь деньги полезно. Я работал в гольф-клубе все время, пока учился в школе и Бостонском колледже, оплатить который помогла стипендия Фрэнсиса Уиммета для кади. В колледже, за исключением обязательных курсов, я избегал естественных наук, математики и бухучета всего того, что является нормальной подготовкой к бизнесу. Меня больше привлекали гуманитарные дисциплины, и наряду с общей историей, психологией и политическими науками я изучал также метафизику, гносеологию, логику, религию и философию древних греков. Оценивая тот период с позиции сегодняшнего дня, могу сказать, что изучение истории и философии было гораздо лучшей подготовкой к работе на фондовом рынке, чем, скажем, изучение статистики. Инвестирование в акции «Искусство, а не наука» И те, кого приучили переводить все на жесткий язык цифр, оказываются в невыгодном положении. Если бы все поддавалось количественной оценке, то можно было бы арендовать ближайший суперкомпьютер Крей и сделать состояние. Но этого не происходит. Всю математическую премудрость, которая нужна на фондовом рынке. Крайслер получил 1 миллиард долларов. Занял 500 миллионов долларов и так далее. Вы постигаете в четвертом классе средней школы. Логика – вот тот предмет, который в наибольшей степени помогал мне в выборе акций. Хотя бы потому, что научил меня видеть своеобразную аллогичность Уолл-стрит. Вообще-то на Уолл-стрит мыслят точно так же, как мыслили греки. Древние греки могли сидеть днями напролет и дискутировать о том, сколько зубов у лошади. Они полагали, что могут найти правильный ответ, не сходя с места. Без подсчета количества зубов у реальной лошади. Многие инвесторы сидят и размышляют, пойдут акции компании вверх или нет. Как будто ответ приносит финансовая муза, а не исследование состояния дел компании. Когда-то люди, постоянно слышавшие петушиный крик на рассвете, думали, что это петух заставляет солнце всходить. Сейчас это звучит глупо, но на Уолл-стрит эксперты каждый день путают причину и следствие, выискивая объяснение роста рынка. Юбки стали короче. Суперкубок достался определенной спортивной команде. Японцы чем-то недовольны. Тренд изменил направление. На выборах предположительно одержат победу республиканцы. Курсы акций занижены и так далее. Когда я слышу это, то вспоминаю о петухе. В 1963 году на втором курсе колледжа я первый раз купил акции Flying Tiger Airlines по 7 долларов. Работа в качестве кадди и стипендия помогали мне оплачивать учебу в колледже, а то, что я жил дома, позволяло экономить на других расходах. Вскоре я смог поменять свою машину, купленную за 85 долларов, на другую, стоившую 150 долларов. Долгое время я не мог воспользоваться рекомендациями, которые слышал на поле для гольфа, но теперь стал достаточно богатым, чтобы инвестировать. Акции компании Flying Tiger были выбраны не случайно. Они являлись результатом скрупулезного анализа, базировавшегося на ошибочном предположении. Готовясь по одной из дисциплин, я прочитал статью, где говорилось о многообещающей перспективе воздушных грузоперевозок, а также о Flying Tiger. Вот почему я купил эти акции. Они выросли, но совсем по другой причине. Это произошло потому, что мы ввязались в войну во Вьетнаме и «Флайн Тайгер» сделала состояние на переброске войск и грузов в район Тихого океана и обратно. Не прошло и двух лет, как цена на акции «Флайн Тайгер» выросла до 32 и 32,34 доллара. И у меня появился первый пятикратник. Понемногу я продал их, чтобы оплатить свое последипломное образование». В школе бизнеса Уортона я учился частично на стипендию, обеспеченную акциями «Флайн Тайгер». Если считать, что первые акции имеют для вашего финансового будущего такое же значение, как первая любовь для личной жизни, то мне невероятно повезло с «Флайн Тайгер». Они убедили меня в существовании многократников и укрепили во мнении, что там, откуда появился этот, есть и другие. На последнем курсе колледжа с подачи господина Салливана Президента компании Fidelity, незадачливого игрока в гольф и отличного парня, не скупившегося на чаевые. Я обратился в эту компанию с просьбой принять меня на временную работу в летний период. Компания Fidelity ассоциировалась с Нью-Йоркским яхт-клубом, гольф-клубом Augusta National, Карнеги Холлом и скачками Kentucky дерби Среди инвестиционных компаний она занимала такое же место, как Джордж Клуни среди актеров. Как в средние века монахи мечтали попасть в Вестминстерское аббатство, так и все, посвятившие себя бухгалтерскому учету, мечтали о работе именно в этой компании. На три летних вакансии было подано 100 заявлений. Fidelity так успешно продавала Америке паи взаимных фондов, что даже моя мать ежемесячно вкладывала в фонд fidelity capital по 100 долларов». Был одним из двух самых известных динамично развивавшихся фондов той знаменитой своей стремительностью эпохи. Вторым был Fidelity Trend, которым управлял Эдвард Джонсон III, также известный как Нет. Нет Джонсон был сыном основателя компании, легендарного Эдварда Джонсона II, прозванного господином Джонсоном. Fidelity Trend Неда Джонсона и Fidelity Capital Джерри Цая в период с 1958 по 1965 год демонстрировали доходность намного выше, чем у конкурентов, и служили источником зависти для всей отрасли. «Имея возможность учиться у таких людей и пользоваться их поддержкой, я начал понимать, что имел в виду Исаак Ньютон, когда сказал, «Если я видел дальше, то только потому, что стоял на плечах гигантов». Задолго до успеха Неда его отец, господин Джонсон, изменил представление Америки об инвестировании в акции». По мнению господина Джонсона, в акции инвестируют не для того, чтобы сохранить капитал, а для того, чтобы заработать. Полученную прибыль снова инвестируют в акции и зарабатывают еще больше. Акции, которые вы покупаете, все равно, что жены, которым хранят верность, говорил широко цитируемый господин Джонсон. Женский журнал Миз точно не присудил бы ему никакой награды. Я был в восторге от того, что меня приняли на работу в fidelity и разместили в старом офисе Джерри Цая, который к тому времени перешел в Манхэттен Фанд в Нью-Йорке. В полном соответствии с законом Линча, начало моей работы в первую неделю мая 1966 года ознаменовалось тем, что Доу Джоунс, находившийся в то время на уровне 925 пунктов, начал падать и спустился ниже 800 пунктов к сентябрю, когда я вернулся к учебе. Случайное колебание и main Шугар Летним стажерам, не имевшим, как и я, опыта в корпоративных финансах или бухгалтерии, поручали собирать информацию о компаниях и писать отчеты наравне со штатными аналитиками. Весь этот пугающий бизнес вдруг потерял свою таинственность. Даже чистые гуманитарии могли анализировать акции. Мне поручили целлюлозно-бумажную и издательскую отрасль. И в мои обязанности входило посещение и обследование таких компаний, как Сорк Пейпер – и International Textbook по всей стране. Поскольку авиакомпании в то время бастовали, я путешествовал на автобусе. К концу лета из всех компаний лучше всего я знал Грейхаунд, крупнейшего оператора автобусных перевозок. После Фиделити я вернулся к учебе на втором курсе школы бизнеса Уортона с более скептическим отношением к теории фондового рынка. Мне казалось, что почти все, чему учат в Уортоне, и что теоретически должно было содействовать успеху в инвестиционном бизнесе, могло привести лишь к неудаче. Я изучал статистику, теорию вероятностей и количественный анализ. Количественный анализ говорил мне, что увиденное fidelity не могло существовать в принципе. Кроме того, я никак не мог соединить гипотезу эффективности рынка, утверждающую, что на фондовом рынке все известно и что цены всегда рациональны, С гипотезой случайности колебаний, гласящей, что движение цен на рынке иррационально и абсолютно непредсказуемо. К тому времени мне довелось наблюдать достаточно необъяснимых колебаний цен, чтобы усомниться в той части теории, где речь шла о рациональности, а успехи выдающихся менеджеров fidelity трудно было назвать непредсказуемыми. Было также очевидно, что профессорам школы бизнеса Уортона, которые верили в количественный анализ и случайные колебания, было далеко по успешности до моих новых коллег из fidelity. Так что, выбирая между теорией и практикой, я отдал голос практикам. Очень сложно поддерживать популярную теорию об иррациональности рынка, когда знаешь кого-то, кто не только получил 20 прибыль на акциях Kentucky Fried Chicken, но и заранее объяснил, почему цена поднимется. Мое отвращение к витающим в облаках теоретикам и предсказателям сохраняется и по сей день. Некоторые дисциплины в школе бизнеса Уортона все же заслуживали внимания. Но даже если бы все они оказались бесполезными, учиться там стоило хотя бы потому, что в университетском городке я встретил Кэролин. Мы поженились, когда я служил в армии, 11 мая 1968 года, в субботу. Рынок в тот день не работал, и у нас был медовый месяц с продолжительностью в долгий уикенд, в течение которого индекс Доу-Джоунс потерял 13,93 пункта. Тогда я не придавал этому значения, подобная закономерность привлекла мое внимание позже. По окончании второго года обучения в школе бизнеса Уортона меня призвали в армию, что было частью программы подготовки офицеров запаса РОЦ. С 1967 по 1969 годы в звании лейтенанта артиллерии я служил сначала в Техасе, а потом в Корее. Весьма удачное назначение с учетом имевшейся на тот момент альтернативы. Лейтенанты-артиллеристы обычно оказывались во Вьетнаме. Единственный минус службы в Корее я видел в оторванности от биржи. Фондового рынка в Сеуле не было. К тому времени мне уже не хватало Уолл-стрит. Во время редких отпусков я наверстывал упущенное, покупая популярные акции, которые рекомендовали мне друзья и коллеги. Сами они предпочитали высоко котирующиеся акции, которые росли в цене. Мне же рекомендовали консервативные выпуски, цены на которые стабильно снижались. Вообще-то я заработал кое-какие деньги на Ranger Oil. Но больше потерял на… Мэйн Шугар, которая оказалась беспроигрышным вариантом, но тем не менее лопнула. Представители Мэйн Шугар ездили по фермам и уговаривали фермеров штата Мэй, привыкших выращивать картофель, сажать сахарную свеклу в межсезонье. Это обещало чрезвычайно хорошую прибыль для Мэйн Шугар, не говоря уже о фермерах. Сахарная свекла, которая все в обороте отлично сочеталась с картофелем, не только позволяла фермерам заработать дополнительные деньги, но и улучшала почву. Компания Мэйн Шугар брала на себя оплату расходов на посевную и все, что от фермеров требовалось – это привести урожай на огромный сахаро-рафинадный завод, построенный «Мэйн Шугар». Загвоздкой оказались фермеры штата Мэн с их предельной осторожностью. Вместо того, чтобы засеять сахарной свеклой сотни акров, они в первый год опробовали новшество на четверти площадей, затем, когда все получилось, увеличили площади в два раза, и к тому времени, когда дело дошло до всех площадей, завод закрылся из-за нехватки сырья. А Мэйн Шугар обанкротилась. Цена акций упала до 6 центов, на которые можно было купить 6 шариков жевательной резинки в автомате Lions Club. После фиаско с main Шугар я дал себе зарок не покупать акции компаний, которые зависят от фермеров штата Мэн. Я вернулся из Кореи в 1969 году и пошел работать в Fidelity, но теперь уже как штатный сотрудник и аналитик по ценным бумагам. Фондовый рынок отреагировал на это падением. Специалистам по закону Ринча взять на заметку. Стоило мне в июне 1974 года получить повышение и пересесть из кресла помощника в кресло директора аналитического отдела, как Доу Джоунс рухнул и за три месяца потерял 250 пунктов. В мае 1977 года я принял на себя руководство фондом Fidelity Magellan. Рынок, который находился в тот момент на уровне 899 пунктов, Незамедлительно стал скользить вниз и через 5 месяцев спустился до отметки 801 пункт. Стоимость активов фонда fidelity Магеллан составляла 20 миллионов долларов. В портфеле фонда были акции всего 40 компаний, а Джонсон, глава fidelity рекомендовал сократить его еще больше, до 25. Я его вежливо выслушал и довел число акций до 60. Через полгода их было уже 100, а немного спустя – 150. Я делал это вовсе не из-за духа противоречия. Так получилось потому, что когда я видел выгодную сделку, то просто не мог устоять. А в те дни выгодные сделки были повсюду. Отличавшийся широтой взглядов на Джонсон наблюдал за мной, но не вмешивался, лишь подбадривал. Наши подходы не совпадали, но это не мешало ему принимать мои, по крайней мере, пока они давали хорошие результаты. Мой портфель продолжал расти, и наступил момент, когда одних только судосберегательных организаций, в нем насчитывалось полторы сотни. Вместо того, чтобы ограничиться парочкой, я покупал их подряд, разумеется, после того, как их отнесли к разряду перспективных. Мне было мало вложений в одну сеть магазинов. Купив акции Southland, материнской компании 7-Eleven, я не мог удержаться от покупки Circle K, National Convenience, Shop'n'Go, Hop'n'Foods, Ferment Foods, Sunshine Junior и так далее и тому подобное. Покупка акций сотен компаний шла вразрез с представлениями Неда Джонсона о том, как нужно управлять фондом, но я продолжал работать. Довольно скоро меня прозвали фондовым Уиллом Роджерсом, намекая на то, что нет таких акций, которые бы мне не нравились. Американский актер и юморист, которому приписывают изречения. Я ни разу не встречал человека, который бы мне не понравился. В Барренс любят подобные шуточки. Вы можете назвать хотя бы одну компанию, акций которой нет у Линча? Так как в настоящее время их у меня 1400, думаю, они в чем-то правы. Однако, не сомневайтесь, я могу назвать немало акций, с которыми не стоило бы связываться. Между тем, активы Fidelity Magellan выросли до 9 миллиардов долларов, что сделало фонд сравнимым по величине с половиной волового национального продукта Греции. Если говорить о доходности инвестиций, то Fidelity Magellan на протяжении 11 лет значительно опережал Грецию, Хотя демонстрировала завидные результаты целых две с половиной тысячи лет до этого. Что касается Уилла Роджерса, то он дал, пожалуй, один из лучших советов инвесторам. Не спекулируйте на акциях. Возьмите все свои сбережения, вложите их в хорошие акции и держите, пока они не вырастут в цене. А затем продайте. А если они не растут, то и не покупайте.